Как и все адвокатские конторы, эта полутёмная покрытая слоем жирной пыли, комната, внушавшая посетителям отвращение, принадлежала к самым гнусным уродствам Парижа. Правда, существуют в Париже такие клоаки поэзии, как промозглая церковная ризница, где молитвы отсчитывают и продают, будто бакалейный товар. Да, ловчонка перекупщицы, где развешанное у входа тряпье – умещевляет все наши иллюзии жизни, показывая человеку, чем кончаются его радости. Но если не считать их, этих двух, клоак, контора Стряпчева – самая мерзкая из всех мест социального торга. Недалеко от них ушли игорные дома, суды, лотереи, злачные места. Почему? Быть может, потому что драмы – Разыгрывающиеся в душе человека посетители таких мест делают его невосприимчивым к внешнему. Этим же объясняется, быть может, невзыскательность великих умов и великих честолюбцев. «Где мой ножик? Я завтракаю?» «Эх, черт!» — посадил на прошение кляксу. «Тише, господа!» Все эти восклицания раздались как раз в ту самую минуту, когда старый посетитель закрыл за собой дверь с той смиренной робостью, которая сковывает движения людей обездоленных. Незнакомец попытался было улыбнуться, но он тщетно искал хоть проблеска привета на неумолимо безмятежных физиономиях песцов, и улыбка сбежала с его лица. Умея должно быть неплохо разбираться в людях, он с отменной вежливостью обратился к Симонену в надежде, что хоть этот юнец соблаговорит ему ответить. «Могу я, сударь, увидеть вашего патрона?» Шалун ничего не ответил несчастному старику и только легонько постукал пальцами возле уха, как бы говоря, «Я глухой». «Что вам угодно, сударь?» спросил Годышаль, проглотив огромный кусок хлеба, которым можно было бы зарядить пушку. Затем поиграл ножичком и закинул ногу на ногу так, что одна нога у него взлетела чуть ли не вровень с носом. «Я прихожу сюда, сударь, в пятый раз», ответил посетитель. Мне хотелось бы переговорить с господином Дервилем. У вас к нему дело? Да, но я могу изложить его только самому господину Патрон Спит. Если вы хотите посоветоваться с ним по поводу каких-нибудь затруднений, приходите после полуночи. Он только тогда всерьез принимается за работу. Но ежели вы пожелаете посвятить нас ваше дело, мы поможем вам не хуже его.